Глава 21. Сэр Фредерик Брюле, синишаль дворца маркизов, внес три чашки кафе в кабинет милорда де Лондона. Первую он поставил в центре стола милорда маркиза, вторую также посередине стола лорда Бентриомфа, третьей же нашлось место только в углу стола того же лорда Бентриомфа, возле красного кожаного кресла, в котором разместился лорд Дарси. Закончив, Сэр Фредерик безмолвно удалился. Милорд-маркиз сделал глоток и недовольным взглядом посмотрел на лорда Дарси. «Итак, вы настаиваете на этой конфронтации, милорд-кузан?» «Вы можете предложить другой способ получить нужные нам доказательства?» Бесстрастно ответил лорд Дарси. Он намеревался предварительно рассмотреть проблему с Маркизом Лондонским, однако тот наотрез отказался обсуждать деловые вопросы во время обеда. Маркиз еще раз отпил из чашки. «Похоже, нет», — согласился он, поворачиваясь к лорду Бентрионфу. «Мастер Юэн под замком. Надеюсь, его хорошо охраняют». «Мы приставили к его камере троих мастеров, которые не сводят с него глаз», — ответил лорд Бентриомф. Кроме того, мастер Шон наложил на него заклятие, которое продержит его в полном оцепенении до тех пор, пока мы сами его не снимем. Не знаю, что еще вы изволите приказать. — Конечно, я всего лишь намеревался убедиться в том, что он не сбежит, — фыркнул маркиз де Лондон. Он посмотрел на настенные часы. — Прошло уже три часа, как вы его арестовали. Если мастер Юн все еще томится в своей камере, я признаю, что вы приставили к нему надежную охрану. Теперь к делу. Что вам удалось узнать? Лорд Бунтриумф повернул руку ладонью кверху. Мастер Юн признает почти все. Он знает, что его обвиняют в шпионаже, использовании черной магии, в магическом нападении и попытке убийства Дамсель Ти Айнсик. Он признает все это, но отрицает совершение убийства. После того, как мастер Шон наложил на него умиротворяющее заклятие, он говорит без устали, признает все, кроме того, что может отправить его на виселицу. «Ба! Естественно, он будет пытаться спасти свою ничтожную шкуру. Очень хорошо. И что же в итоге произошло?» «Я прочитал ваш отчет и отчет лорда Дарси. Факты красноречивы. Выводы очевидны. Что скажете?» Он посмотрел в глаза Бонтриомфа. Тот пожал плечами. «Я вовсе не гений. Я могу рассказать, что думает по всему поводу командир Хеннели. Могу передать вам его теорию. Но учтите, что я не считаю ее правильной во всех подробностях». Однако командир стражи Хеннели обсудил ее с командором лордом Эшли и капитаном Смоллетом, так что я могу пересказать их теорию. Маркиз посмотрел на лорда Дарси, потом перевел взгляд на лорда Бонтриомфа. «Хорошо. Продолжайте». «Прекрасно. Начнем с того, что содеянное в Шербуре убийство не должно нас беспокоить. Его совершил польский шпион, отправленный на это дело просто потому, что там обнаружили, что Барбур оказался двойным агентом, и наши шансы найти убийцу невелики. Другое дело убийца мастера сэра Джеймса. Мы знаем личность убийцы и каким орудием он воспользовался. Нам известно, что мастер Юэн шантажировал дам -Тию, угрожая ей тем, что ее дядя будет убит или предан пытке, если она откажется выполнять его приказы. Вопреки этим приказам она пришла к сэру Джеймсу Цвинге, и рассказала ему все, в том числе все, что было ей известно о мастере Юэне. Естественно, МакАлистеру пришлось убрать сэра Джеймса, хотя это и означало, что будет назначен новый глава Европейской контрразведывательной сети, и полякам придется потрудиться, определяя его преемника, когда флот назначит такового. Он посмотрел на лорда Дарси. В том, что касается того, как именно было осуществлено это убийство, «Важной уликой является кровавое пятно в виде полукруга, на которое вы мне указали». Он вновь перевел взгляд на маркиза. «Дело в том, что это был, понимаете ли, отпечаток дамского каблука, а единственными туфлями во всем отеле, способными оставить такой след, были туфли Тии Айнцек с их высокими каблуками. Обратимся к свидетельствам». Из отчета мастера Шона О. Лохлэна, нам известно, что мастер Сэр Джеймс был заколот не в полдесятого, когда он закричал, но примерно в девять утра, получасом ранее, нанесенная ему рана, не обязательно оказалась смертельной. Он снова повернулся к лорду Дарси. Лишившись сознания, Сэр Джеймс пролежал в беспамятстве около тридцати минут, а потом, услышав стук, очнулся, Однако сил его хватило только на то, чтобы обратиться к мастеру Шону за помощью. Он приподнялся, однако последнее усилие погубило его. Он повалился на пол и умер. «Вы согласны?» «Безусловно», — ответил лорд Дерси, «Иначе просто не могло быть. Его закололи примерно в 9 утра или около того, но умер он только спустя полчаса». «Хирургифтическое исследование крови и травматургическое свидетельство времени психического шока ясно подтверждают ваше предположение. Однако вам нужно объяснить, каким образом он был заколот в запертой комнате в 9 утра или в любое другое время. Экспертиза утверждает, что сэр Джеймс получил смертельный удар, когда в комнате кроме него никого не было. Как же это объяснить? «Мне очень неприятно это говорить», — произнес лорд Бентриомф. Но похоже, что мастер Шон все-таки допустил ошибку. Учитывая участие в деле другого мастера-мага, можно допустить, что свидетельства были искажены. Вот как все произошло. Мастер Юэн, зная, что ему необходимо избавиться от дам Сельтии, решил избавиться от мастера сэра Джеймса ее же руками. Он наложил на нее заклятие. Она уговорила мастера сэра Джеймса впустить ее в его номер, и там воспользовалась его собственным ножом — когда он менее всего ожидал нападения, и вышла из номера, оставив отпечаток каблучка возле двери. Лорд Бентриумф откинулся на спинку своего кресла. «Однако, если бы не этот факт, если бы не этот отпечаток, я бы предположил, что мастер Юэн сумел наложить на мастера Сэра Джеймса заклинание и заставить его заколоться собственной рукой. Естественно, тот не сумел этого сделать». Трудно заставить кого-то совершить самоубийство даже самым могучим заклятием. Он посмотрел на лорда Дарси. Вы сами заметили это на примере ⁇ Дамсельтии, милорд. Хотя он и заставил ее спрыгнуть с моста, оказавшись в воде, она тем не менее старалась оставаться на плаву. Действительно, согласился лорд Дарси. Продолжайте. Как я уже сказал, продолжил лорд Бонтрионф. Если бы не этот след, я предположил бы, что сэра Джеймса принудили совершить самоубийство воздействием черной магии. Он пожал плечами. Эту возможность по-прежнему нельзя исключать, но мне хотелось бы иметь это в виду. Итак, я утверждаю, что дам Сальтия заколола его и вышла из номера, а мастер Юэн магическим воздействием запер за нею дверь из своего находившегося наверху номера. Иными словами, я не утверждаю, что она технически виновна в убийстве, однако вне сомнения была орудием в руках мастера Юэна». Маркиз де Лондон громко фыркнул и открыл рот, дабы что-то произнести, однако лорд Дарси остановил его движением руки. «Прошу прощения, милорд Кузен», — вежливо проговорил он. «Мне кажется, нам следует до конца выслушать теорию лорда Бандриомфа». «Прошу, продолжайте, милорд», — обратился он к лондонскому следователю. Тот с горечью посмотрел на него. «Вот оно как значит. Вы, два гения, уже все обдумали. А я, обычная ищейка, никогда не претендовал ни на что большее. Однако, если эта теория вам не нравится, могу предложить другую». Глубоко вздохнув, он продолжил. «Мы арестовали мастера Шона на месте преступления по довольно шаткому подозрению, потому что он вместе с сэром Джеймсом разрабатывал способ манипулировать ножом травматургическими средствами». Теперь предположим, что они все-таки достигли своей цели. Предположим, что именно так сэра Джеймса и убили. Кто же мог это совершить?» Он широко развел руки. «Я не стану утверждать, что сам сэр Джеймс, хотя он мог это сделать. Впрочем, предполагать, что он покончил с собой такими окольными путями, было бы, если воспользоваться словами милорда Маркиза, глупо и неразумно. Списать это на несчастный случай еще глупее». Если милорд захочет подобрать иное выражение, я возражать не стану. Нам известно, что мастер Шон невиновен, поскольку на подготовление такого заклятия необходимо по меньшей мере три четверти часа, а согласно мнению грандмастера Сэра Лайона, при этом между магом и его жертвой не может находиться больше одной стены или другой материальной преграды. И кроме того... «Мастер Шон не мог стоять в коридоре дольше получаса, совершая такое сложное заклятие, оставаясь при этом незамеченным. К тому же его, кажется, вообще не было в коридоре. Он повел рукой. Так что забудем о мастере Шоне». «Очень мило с вашей стороны», — пробормотал лорд Дарси. «Кто остается? Никто из известных нам персон. Но разве не мог мастер Юин самостоятельно разработать этот процесс?» В конце концов, если два мастера магии, независимо друг от друга, смогли его создать, почему этого не мог сделать третий? Ну или украсть его, не знаю. Но разве невозможно, чтобы мастер Юэн направил оружие в грудь мастера, сэра Джеймса? Лорд Дарси начал было что-то говорить, но на сей раз уже маркиз лондонский прервал его. «Боже!» — пробасил он. «И это я учил этого человека!» Повернув массивную голову, он посмотрел на лорда Бентриомфа. «Умоляю! Скажите, что же в таком случае случилось с орудием убийства? Куда оно исчезло?» Лорд Бентриомф моргнул и молча обратил взгляд к лорду Дарси. «Конечно, вы забыли о том, — спокойно проговорил лорд Дарси, — что прерыватель контакта, лежавший возле тела сэра Джеймса, кстати говоря, единственный острый предмет в комнате, просто не мог оказаться орудием убийства». А вы действительно читали протокол вскрытия? Да, но... Тогда вы, конечно же, понимаете, что клинок в виде равностороннего треугольника 2 дюйма у основания и 5 дюймов длиной не мог нанести колотую рану глубиной в 5 дюймов, если ширина пореза не превышает 1 дюйма. Что более важно, как я указал сегодня днем мастеру Шону, нож из чистого серебра, хотя и тверже, чистого золота, но мягче чистого свинца, Обе стороны лезвия существенно притупились бы, прорезав два ребра. Однако они остались острыми, как бритва. Отсюда следует, что мастер Сэр Джеймс был убит вовсе не собственным, прерывателем контакта, и орудия его убийства не было в комнате, в которой он умер. Лорд Бентриумф одно долгое мгновение не отрывал взгляда от лорда Дарси, после чего повернулся к Маркизу де Лондону. «Хорошо». Я уже упомянул, что эти гипотезы мне не по душе, потому что они не объясняют след каблука. А теперь оказывается, что не объясняют они отсутствие ножа. Поэтому я вернусь к своей первоначальной теории с маленькой поправкой. Тия принесла с собой собственный нож и унесла его. Маркиз де Лондон даже не утрудил себя взглядом в сторону Бандриомфа. «В высшей степени неудовлетворительно, милорд», — бросил он. «В высшей степени!» Однако затем он все же посмотрел на лорда Бентриумфа. «Судя по всему, вы намереваетесь возложить вину в убийстве на дамсельтию». На основании каких таких доказательств?» «Ну, благодаря оставленному ею отпечатку каблука». Лорд Бентриумф наклонился вперед. «Это же была кровь мастера Сэра Джеймса». И разве она могла попасть на ее каблук иначе, как не из кровавого пятна, растекшегося от тела мастера, сэра Джеймса, чуть ли не на всю комнату?» Маркиз де Лондон возвел очи к потолку. «Если бы я был не столь знатным человеком, на этом мое терпение и закончилось бы. Ваши выводы, Бентриумф, были бы абсолютно правильны, если бы это пятнышко было оставлено ее каблуком. Но это не так». «А чьим же еще?» — возмутился Бонтриумф. «Кто еще мог оставить такое кровавое полукруглое пятно?» Милорд Маркиз, закрыл глаза и, очевидно обращаясь к лорду Дарси, произнес. «Я не намереваюсь более обсуждать эту тему. Я буду счастлив председательствовать на вечерней дискуссии, тем более что мы получили официальное разрешение. Я вернусь, когда прибудут остальные гости». Поднявшись на ноги, он направился к задней двери, однако на полпути остановился и повернулся. «А пока, кузен, будьте так любезны, рассеять фантазии лорда Бентриумфа по поводу каблучка Дамсельти. И с этими словами исчез. Лорд Бентриумф набрал полные легкие воздуха, задержал его и неторопливо выдохнул. Казалось, спустя целых три минуты. «Хорошо», — промолвил он наконец. Я уже честно признавался в том, что не гений. Очевидно, вы заметили куда больше меня. Мы поступим так, как распорядился милорд де Лондон. Мы соберем здесь всех и выслушаем их, после чего хлопнул с размаха ладонью Остал. Однако, черт возьми, прежде чем мы продолжим этот разговор, мне хотелось бы знать, каким образом вы установили, что дам Тиа не имеет никакого отношения к этому пятну? Потому что, мой дорогой Бентриомф... Аккуратно проговорил лорд Дарси. «Оно оставлено вовсе не каблуком». Помолчав, он продолжил. «Если бы причиной являлся каблук, кровь, под весом носящей его персоны, проникла бы глубже в волокна ковра. И тем не менее, согласитесь, этого не произошло. Кровь затронула волокна только сверху и почти не проникла вглубь». Лорд Бентриумф прикрыл глаза и позволил своей феноменальной памяти восстановить в уме вид кровавого пятна. «Хорошо». «Значит, я ошибался. Пятно было оставлено не каблуком. В чем же я тогда ошибся?» «Вы ошиблись, предположив, что это было пятно крови», — сказал лорд Дарси. «Только не говорите, что это пятно вовсе не крови!» Лорд Бентриумф помрачнел еще больше. «Не совсем так», — поправил его лорд Дарси. «Это была всего лишь половина пятна».